Глава 3. Цепкая память репортера. Вязкая рутина обыденности в ожидании супруга была прервана в утро появления Карла на дебаркадре Николаевского вокзала северной столицы России. Из того самого момента жизни, наполняющие ее события, словно понеслись в скач, обгоняя друг друга, путаясь, быстро меняясь. Но кто мог ожидать, к примеру, что приезд Ландсберга в Санкт-Петербург? вызовет в столице такой ажиотаж. Потом вы объяснили. Мертвый сезон, сударыня. Все дело именно в нем. В марте в столице не происходит ничего значительного, и газетчики хватаются за любую маломальскую новость, которая может заинтересовать читающую публику. Эта новость нещадно эксплуатируется газетами до тех пор, пока на горизонте не появляется новый персонаж для колонок светской хроники. Лансбергу в этом смысле не повезло. В день его прибытия репортеры столичных газет ожидали на Николаевском вокзале появления литерного состава с высоким железнодорожным чином, который пользовался служебным вагоном и казенным локомотивом в личных целях и вовсю катал поверенный его попечению железной дороги, чему были свидетели, веселых барышень из дома терпимости небезызвестной в северной столице мадам Эммы. Однако нынче сеанс общественного разоблачения не состоялось. Любвеобильный железнодорожный чин, вовремя предупрежденный о поджидающих его репортерах, распорядился по возвращении на Николаевский вокзал загнать свой вагон в дальний тупик и вместе с веселыми барышнями благополучно улизнул от газетчиков. А репортеры, жалея о потерянном времени, решили дождаться прибытия скорого поезда из Москвы. С этим поездом в северную столицу обычно прибывал прицепной вагон из Владивостока. И была таким образом надежда на то, что в Санкт-Петербурге объявится хоть кто-то интересный. Ну, хотя бы Примадонна из провинциального театра какого-нибудь «Тьму-Урюпинска», либо на худой конец пьяный золотопромышленники из Сибири с ручным медведем на поводке. Николаевский вокзал в первые после постройки года называли «пассажирским домом». Петербуржцы, собирающиеся выезжать в Москву, проводили здесь долгие часы в ожидании поездки. Первоначально на вокзале не было ни багажного отделения, ни даже буфета. Основная часть помещений была отведена императорским апартаментом, а также жилым и служебным помещением железнодорожного персонала. А билетная касса для обычных пассажиров и вовсе размещалась сначала на Троицком проспекте, а позже на Большой конюшенной. Железнодорожный проезд из северной столицы до Москвы стоил весьма дорого. Даже в третьем классе за него надо было отдать 7 рублей. А пассажиры-первачи вынуждены были выкладывать целых 19 рубликов. Впрочем, в те времена даже высокопоставленные господа-чиновники не гнушались поездок в товарном вагоне, где билет до Первопрестольной стоил всего 3 рубля. Летом же за эту трешку можно было с относительным комфортом доехать до Москвы на открытой платформе с установленными на ней бульварными скамейками. Правда, в конце такого путешествия одежды и лица пассажиров мало чем отличались от одежки и физиономии паровозных кочегаров. Так зато дешево. Короче говоря, Николаевский вокзал северной столицы был для газетчиков неиссякаемой и плодоносной нивой. Здесь всегда можно было найти заезженную либо совсем свеженькую тему для очередного номера газеты. Открытые же после серьезной десятилетней реконструкции на Николаевском круглосуточные буфеты с вполне божескими ценами на Смирновскую и первым бесплатным бутербродом с в качестве закуски и вовсе делали сей железнодорожный родник достаточно привлекательным для газетчиков местом. Однако ни провинциальной «Примадонны», ни пьяных золотопромышленников с медведями в прибывшем по расписанию поезде из Москвы не оказалось. Ничем не порадовал приятелей репортеров и главный поездной кондуктор, решительно не припоминавший среди прибывших пассажиров ни единой значительной персоны. Приунывшие газетчики совсем было решили завершить напрасное свое ожидание в станционном буфете, когда им на глаза попался солидный господин, спустившийся из прицепного вагона первого класса, Господина встречала симпатичная дама в шляпке под вуалью. И юноша лет 13-15. Набитый на знаменитостях взгляд репортеров зацепился за явно дорогой материал распахнутого пальто пассажира. Отмечен был вместе с тем провинциальный покрой одежды. «А кто это, не знаете ли?» — зевая поинтересовался репортер помоложе. Кондуктор, потерявший было надежду на бесплатное угощение, несколько воспрял духом. «О, господа!» А это весьма интересная и таинственная персона. Едет от самого Владивостока. То ли тайный ревизор по военному министерству, то ли некий авантюрист. Вагонные проводники заметили, что этот господин все время поездки потратил на составление каких-то бумаг. Говорят, что исписал едва не полстопки бумаги. Ни с кем не знакомился. Отвергал все предложения попутчиков расписать пуличку другую Писал и писал. Вот скажите, господа, станет обыкновенный пассажир тратить все время поездки на бумагомарание? «Ну, ваш брат-репортер с бумагой и карандашом, это понятно, <хе -хе -хе> Но сей типус на газетчика никак не машет. Ни по обличью, ни по трезвому поведению». «Ну, ревизор инкогнит, это неинтересно», — капризна отмахнулся от кондуктора газетчик помоложе. «Во всяком случае, пока не выдаст того, что накопал». А еще проводник своими ушами слышал разговор двух путешественников относительно личности этого господина. Один из них узнал в Типусе, богатея коммерсанта, с самого острова Сахалина. А на каторжном острове, господа, известно, кто обитает. Ну, любезные, это вы того. Скажите еще, что беглого каторжника в Петербург привезли, — фыркнул репортер. Второй газетчик постарше вдруг насторожился и проводил проходящего мимо солидного господина с семьей внимательным взглядом. А вот личность у этого вашего сахалинца что-то очень мне знакомое. Пробормотал он и повернулся к кондуктору. «Где-то я его видел. Фамилию пассажира не знаете?» «В списке пассажиров первого класса он значится как коммерсант Берг, путешествующий по своим надобностям», — отрапортовал главный кондуктор. «Берг, Берг. Нет, не помню таковского». Старый газетчик продолжал глядеть вслед пассажиру оценивающим взглядом, в то время как его товарищ продолжал тянуть товарища в буфет. Хотя что-то такое... Иду, иду я, Василий. И только дойдя до дверей буфета ресторана, старый репортер вдруг остановился и хлопнул себя по лбу. Господь всемогущий, Вася! Это же не Берг, а Лансберг! Точно, вспомнил. Я же на процессе его был отчет писал. Тот и его личность мне знакомой показалась. Пошли-ка догоним этого Берга, Вася. Смирновская от нас не убежит. И не отвечая на расспросы недоумевающего товарища, старый репортер рысцой побежал за уже спустившимся с дебаркадора на площадь пассажиром. Догнавший пассажира, сопровождаемого двумя носильщиками, репортер сбавил ход, умерил дыхание и, дождавшись, пока господин с семьей стал грузиться на извозчика, почтительно приподнял шляпу. «Господин Ландсберг, ежели не ошибаюсь, с возвращением в северную столицу вас!» Ландсберг коротко глянул через плечо, нахмурился и бросил... Вы что-то путаете, любезнейший. Я с вами не имею чести быть знакомым. Простите. Ну, откуда вам нашего брата знать-то, господин Ландсберг? Мы люди маленькие, по зернышку клюем, как говорится. Я не Ландсберг. Что вам, сударь, собственно, угодно? Несколько слов для читателей газеты «Голос», господин Ландсберг. Газета солидная, с большим числом подписчиков. Верьте слову, — заторопился газетчик. «Ежели изволите помнить, лето, это... так...» -э -э, «Позвольте, сколько же лет прошло-то?» «Тридцать лет, господин барон, тридцать?» «Какие тридцать лет?» «Повторяю, вы ошибаетесь, сударь». Ландберг начал оглядываться в поисках станционного жандарма. «Так вот, наш голос в ту пору публиковал судебные очерки с вашего процесса. Меня вы, конечно, не помните, но, разумеется, нет. Да и газетчиков на том процессе была уйма. Но это все пустое». Наших читателей, безусловно, заинтересует ваше настоящее бытие, так сказать. Счастливое возвращение в столицу. Всего несколько слов, сударь. Как назло, никаких жандармов в поле зрения Карла не было. И он снова и снова сердито стал объяснять настырному репортеру его ошибку. «Я действительно нынче приехал из Владивостока, любезный, но не с Сахалина. Я коммерсант, служу в торговом доме Кунст и Албертс. И зовут меня просто Берг». «Позвольте пройти, сударь, или я вынужден буду кликнуть полицейского!» Убедительность Карла произвела на репортера впечатление, и он с разочарованным видом уступил Ландсбергу дорогу. В этот момент Ольга Владимировна Детятева, не услышав притязаний газетчика, по-немецки окликнула супруга «Карл, что случилось?» Георгий так спешил на встречу с отцом с Сахалина, что забыл шарф и очень замерз. «Нам нужно быстрее вернуться в отель!» Репортер не был силен в немецком языке, однако слово «Сахалин» и имя «Карл» успел уловить. Он снова заступил Ландсбергу дорогу и саркастически воскликнул. «Ага, все-таки Карл. С Сахалина. Что же вы так легко отказываетесь от своего имени, барон? Ежели не ошибаюсь, Карл Христофоров, ну, конечно, еще раз добро пожаловать в столицу. Надеюсь, вы не сбежали с каторги, господин Ландсберг?» Тот сердито покосился на супругу и обратился к ней. «Олюшка, ты поезжай вперед с Георгием, а я следом за вами». Ландсберг заметил, что жена и сын начали настороженно прислушиваться к трескотне репортера и не хотел, чтобы они стали свидетелями возможного скандала. Отправив семью, Ландсберг махнул зонтом другому извозчику и повернулся к репортеру. «Послушайте-ка меня, любезный. Вы, видимо, умный человек и должны понимать, что для человека моего положения ваша назойливость лишена всякой приятности». И для меня, и для семьи. Отдаю должное вашей памяти, сударь, вы не обознались, и отрицать что-либо глупо. Иначе вы ведь будете копать и нюхать, пока не выкопаете и не вынюхаете все, верно? Это же мой кусок хлеба, господин Ландсберг». Карл быстро прикинул свои дальнейшие действия. Можно было, не обращая на газетчика внимания, сесть в коляску и молча уехать. Но тогда репортер все равно распишет нечаянную встречу, и бог знает, что она придумывает. Оставался шанс попытаться с ним договориться. «Называйте меня бароном, любезнейший, как прежде Да, я отбыл назначенное мне судом 30 лет назад наказание. Более того, участием в боевых действиях и своей кровью я заслужил полное прощение. Мне высочайшим указом возвращены титул, дворянства и все права состояния. Я женился, у меня есть, как вы изволили видеть жена и сын». «Чего вы все пишете?» Вдруг резко спросил Ландсберг, заметив, что репортер делает пометки в блокноте. «А как же-с? Для памяти? Полное прощение, жена, сын, права состояния?» «Любезный, я не желаю, чтобы газеты снова начали склонять мое имя. Вы представляетесь мне порядочным человеком. Скажите, сколько вы хотите получить за то, что... Ну, скажем, что не узнали меня и забыли мое имя». Ландсберг достал объемистый бумажник и вопросительно поглядел на старого газетчика. «Браво, я затрудняюсь, сударь. Ваша светлость, извините». «Хорошо, пусть будет светлость. Скажите-ка, сколько газета заплатит вам за информацию о моем приезде?» «Ежели короткую, то рубля полтора, полагаю». «Возьмите 25 рублей». «Держите, держите», — Ландсберг сунул собеседнику ассигнацию. «Полагаю, что этого достаточно?» Я могу надеяться на вашу забывчивость, порядочность и забывчивость. Безусловно, ваше сиятельство. Ваш щедрый дар, как я полагаю, вы назначаете как взнос в фонд вспомоществования вдовам и сиротам? С понимающей усмешкой спросил репортер. Да в какой вам угодно, любезный. Так что, по рукам? Репортер спрятал купюру и свой блокнот, отступил и коротко поклонился. По рукам, ваша светлость. «Очень нас сожалею, конечно, но вдовы и сироты... вот и прекрасно. Надеюсь на вашу порядочность, сударь». Ландсберг торопливо сел в коляску и велел извозчику ехать в гостиницу, куда только что уехали жена и сын. Через несколько минут, сожалея лишь о новом расставании с супругой и сыном, он постарался выбросить досадную встречу из головы. И совершенно напрасно. Уже на следующий день он понял, что встреча с супругой и сыном на вокзале оказалась, пожалуй, единственным безмятежным моментом во всей его новой петербургской эпопее. Пока он и не подозревал, что нечаянная встреча с пронырой газетчиком открыла для него ворота настоящего ада. Но это понимание откроется для Ландсберга только завтра. В гостинице, взявшись за руки, Ландсберг и Детятева говорили и говорили без конца всю добрую половину дня. Вспоминали, перебивая друг друга общих знакомых по Сахалину, торопливо пересказывали какие-то события минувших шести лет разлуки. Георгий, отвыкший за это время от отца, поначалу больше молчал и лишь застенчиво улыбался при виде явно счастливых родителей, но вскоре освоился и скоро уж сам, торопясь и перескакивая, рассказывал отцу об учебе, о появившихся друзьях, о бабушке, которую сравнивал с суетливой птичкой. Потом у воссоединившейся семьи была долгая прогулка по вечернему Петербургу, пешком и на извозчиках вечером после ужина в ближайшей ресторации георгий быстро уснул а лансберг и его супруга еще долго говорили обо всем на свете а на утро все это кончилось нет каков мерзавец каков мерзавец олюшка лансберг с досадой хлопнул по столу свежим номером газеты голос купленному мальчишки во время утренней прогулки на следующий после приезда день негодяй взять деньги да и нарушить слово «Потише, Карл. Георгий еще спит», — попросила его, разворачивая газету. «Где тут про тебя?» «Ага, на третьей странице». Возвращение барона-убийцы Вчера нашим корреспондентом на Николаевском вокзале был замечен человек, имя которого 30 лет назад наделало в нашей столице, как и по всей Европе, много шума. Барон фон Ландсберг был осужден Петербургским окружным судом в каторжной работы за двойное убийство в Гроднинском переулке. По счастливому стечению обстоятельств, наш корреспондент давал в то далекое время отчет с того памятного судебного заседания. Ландсберг был блестящим гвардейским офицером, собирался жениться на некой высокопоставленной титулованной особе и наделал, как это водится у господ гвардейцев, много долгов. И не нашел ничего лучшего, как расправиться со своим кредитором и благодетелем, который, как потом выяснилось, относился к Ландсбергу как к родному, и даже составил в его пользу духовное завещание на случай своей смерти. Заодно была зарезана и старая прислуга ростовщика. И вот теперь этот человек снова среди нашего общества, как выясняется. По словам господина Лансберга, он полностью отбыл свое заключение в каторжной работы и нынче реабилитирован вплоть до возвращения прав состояния и дворянства. Впрочем, наша газета проверит данное утверждение. Равно как и слова господина Лансберга о своем участии в войне и полном прощении и непременно сообщит своим читателям. Пока же сообщаем, что бывший каторжник Ландсберг прибыл в северную столицу из Владивостока и поселился в гостинице «Парадис». На вокзале он был встречен с женою и взрослым уже сыном. Однако пока неизвестно, та ли это титулованная особа, с которой он был некогда помолвлен. Мы не имеем также пока сведений о том, где и как отбывал каторгу господин Лансберг. Однако постоянные подписчики нашей газеты узнают об этом и многом другом в самое ближайшее время. Также сообщаем, что по запросу наших читателей редакция «Голоса» предлагает подборку номеров нашей газеты за июнь 1879 года с судебными отчетами о деле Лансберга, будоражащим воображение даже 30 лет спустя. Стоимость комплекта номеров Два рубля 50 копеек серебром. Справляться у секретаря редакции. Дитяво сложила газету и виновато посмотрела на мужа. Право, мне так жаль, Карл. Вот принесла нелегкое этого репортеришку на вокзал. Отчего же ты не сказал ему, что он ошибся, что ты не Ландсберг?» Да я уже почти убедил его в ошибке, а тут ты окликнула меня. Ну-ну, Майн, либо ты ни в чем не виновата, дас. Теперь и сам жалею, что признался Олюшка. Надо было стоять на своем я-не-я и все. Мало ли на свете Карлов, в конце концов. Ну каков все же прохвост. Оказывается, я плохо знаю этих песак. У них цепкая память. Он все равно вспомнил бы мое имя и насочинял в своей газете семь верст до небес. Могло получиться еще хуже. Представляешь, этот негодяй мог написать, что видел беглого каторжника, скрывающего свое имя, и факт своего приезда в столицу. Вот я и решил, что проще откупиться. Вот и откупился на свою голову. Плохо выходит, знаю эту братью. Или дал слишком много. Что же нам теперь делать, Карл? Георгий в таком ранимом возрасте. «Ну, прежде всего, нам надо сменить гостиницу», — сразу ответил Ландберг. «И поселиться в другой инкогнито». «Ты думаешь, это поможет?» — грустно спросила Дитятева. Не думаю, что это надолго избавит нас от гнусного внимания столичных газетчиков, но какое-то время мы выиграем. Лучше бы, конечно, сразу уехать в наше имение, тем более, что я уже сообщил матушке о своем возвращении. Тридцать лет она ждала меня, бедная. Однако в Петербурге у меня есть неотложные дела, ты знаешь, Олюшка. Новые свои документы я вряд ли успею выправить за 2-3 дня. Потребуется как минимум неделя, а то и две, даже если я буду раздавать четвертные билеты направо и налево. Кроме того, мне необходимо встретиться с несколькими людьми, навести справки для работы над начатыми мемуарами. Вы менее этого, к сожалению, не сделать. И откладывать все дела на потом не хочется, пойми меня, Майнлиба. Я так долго ждал, сколько времени потеряно. Я все понимаю, Карл. Если ты считаешь, что нам надо остаться, значит, останемся. Вот только Георгий... Может, вам с Георгием лучше уехать к матушке без меня? «Обидно, конечно, столько не видеть тебя, сына, он уже совсем взрослый, и сразу расставаться. Но что делать?» «Я не оставлю тебя одного на растерзание этим газетам», заявила Ольга Владимировна. «Сыну действительно лучше уехать к бабушке. Я куплю билеты отправлю его в шабли нынче же. А мы с тобой, Карл, будем решать твои вопросы двойной тягой. Тем более, что за последнее время я весьма поднаторела в борьбе с чиновной бюрократией». «Спасибо тебе, Олюшка». Лансберг подошел к жене, обнял ее за плечи, зарылся лицом в волосы. «Так и поступим. Иди, буди, Георгия, а я пойду к партии, откажусь от комнаты, распоряжусь насчет багажа и извозчика. Наверное, лучше улизнуть отсюда с черного хода». Супруги без лишнего шума сменили гостиницу. Однако уже на следующий день выяснилось, что все попытки замести следы появления Карла в Санкт-Петербурге оказались тщетными. У петербургской читающей публики и у столичных газетчиков март 1909 года выдался действительно мертвым. и короткая публикация в «Голосе» породила ажиотаж. За один день «Голос» продал больше сотни комплектов старых газет, и редактор уже распорядился об издании судебных отчетов 30-летней давности отдельной брошюрой. В гостиницу «Парадис» с самого утра ринулись репортеры всех петербургских газет и любопытные обыватели. Не застав там Ландсберга, газетчики принялись искать его в других гостиницах, опрашивать извозчиков и швейцаров. Двугривенные полтинники сыпались щедрым дождем, и уже к вечеру этот посев дал первые всходы. Беглецы были вычислены в другой гостинице и взяты в плотное кольцо назойливого внимания. Отправившись вечером поужинать в ближайшую ресторацию, Ландсберг с супругой поздно заметили двух фотографов, проникших в обеденную залу со своими штативами и фотографическими аппаратами. Магниевые вспышки перепугали посетителей. Фотографы усилиями Матердотеля и Швейцара с помощниками были тут же выставлены из ресторации вон, но было уже поздно. Несколько газетчиков атаковали читу Ландсбергов при выходе из ресторации, еще больше репортеров ждали беглецов у входа в гостиницу. Уже запершись в номере на втором этаже гостиницы, Дитятева обнаружила на столике оставленный коридорным поднос с десятком визитных карточек газетных репортеров, и двумя письмами от редакторов соперничающих изданий с предложением солидных гонораров за интервью с Ландсбергом. Вызванный в номер управляющей гостиницей принес возмущенным постояльцам самые искренние извинения за причиненное беспокойство. Однако вразумительно объяснить утечку информации об их пребывании здесь так и не смог. Выпроводив управляющего, супруги стали думать о том, что делать дальше. Было очевидно, что очередная попытка сменить гостиницу вряд ли принесет пользу. «Непосыльные с так извозчики непременно позарятся на предложенную мзду и откроют газетчикам наше очередное убежище», — мрачно прогнозировала Ольга Владимировна. «Слушай, Карл, нам действительно лучше уехать отсюда. Переждём неделю-другую в имении твоей матушки, а когда шум уляжется, ты вернешься, чтобы доделать свои дела в Петербурге». «А сколько ждать?» — резонно возразил Ландсберг. «И почему ты думаешь, что газетчики не ринутся вслед за нами в Ковенскую губернию?» Подумав и походив по номеру, он решил снова пригласить для консультации управляющего. Выслушав постояльца, тот согласился помочь связаться с одним из частных детективных агентств столицы и немедленно доставить нужного человека в гостиницу, а до его прибытия поставить у лестницы помощника швейцара со строгим наказом не допускать в коридор второго этажа никаких репортеров. Владелец детективного бюро согласился организовать круглосуточную охрану от репортеров, заломив при этом несусветную цену на непрофильные услуги. Делать было нечего. Лансберг согласился, а детектив пообещал, что уже нынче его люди встанут на пост, а также будут сопровождать нанимателя в его передвижениях по городу. Нечего и говорить, что переговоры с детективом завершились просьбой дать автограф и черкнуть пару строк для его супруги. Вскоре охранники, как и было обещано, явились. Один из них с многозначительной улыбкой передал затворникам пачку свежих номеров столичных газет, и супруги принялись за чтение, не ожидая ничего для себя хорошего. Так оно и оказалось. Большинство из газет ограничилось перепечаткой заметки из голоса, снабдив ее собственными комментариями и откровенными домыслами, сетуя на огромную отдаленность Сахалина и Владивостока и обещая своим читателям подробности о возвращении в петербург Лансберга в ближайших номерах. Дальше всех продвинулся в своих изысканиях тот же голос, первым напавший на золотую жилу, и успевший таки связаться по телеграфу с дальневосточными газетами. Кое-что голос сумел накопать и в самом Петербурге, обратившись в Главное тюремное управление и даже разыскав в столице двух чиновников, служивших раньше на Сахалине. Подробности барона-убийцы наш собственный корреспондент передает из Владивостока. «Барон фон Ландсберг, как оказалось, давно и широко известен на дальневосточных рубежах нашего Отечества. Своё немалое состояние он составил на печально известном острове Сахалин, занявшись торговлей после перечисления его из сильно каторжных в число ссыльно-поселенцев. К началу русско-японской войны 1904-1905 годов господин Лансберг был представителем самого большого на Дальнем Востоке торгового дома «Кунст и Албертс», агентом приморского пароходства и крупным акционером КВЖД. Он также владел двумя магазинами на самом Сахалине, Источник в промышленной торговой палате Владивостока любезно сообщил, что коммерсант Ландсберг до и после войны состоял в числе нескольких акционерных товариществ, занимающихся добычей угля на сахалинских месторождениях, а также финансировал зарубежные закупки крупных партий продовольствия и прочих товаров для нужд Приморской области и Сахалина. Что же касаемо отбывания господином Ландсбергом наказания, назначенного ему Петербургским окружным судом в 1879 году? 14 лет каторжных работ в шахтах и рудниках, то вот что сообщили нашему корреспонденту в главном тюремном управлении. Попав на остров Сахалин для отбытия наказания, господин Ландсберг, вопреки приговору суда, использовался тюремной администрацией на инженерных и архитектурно-строительных должностях при канцелярии губернатора острова. И благодаря благонравному поведению по истечении 1 трети назначенного наказания был по представлению губернатора острова Сахалин перечислен в разряд ссыльнопоселенцев. Служивший на острове Сахалин несколько лет ныне отставной чиновник Т, хорошо знающий господина Ландсберга, любезно сообщил нашему корреспонденту некоторые удивительные подробности. Т, в частности, утверждает, что осужденный врудники и шахты Лансберг не провел в местной тюрьме и одного дня и сразу по прибытии на остров Сахалин на пароходе общества добровольного флота с партией осужденных каторжников был поселен в частном доме в посту Александровский и привлечен к работе по завершению туннельных работ. В дальнейшем, пользуясь отсутствием на острове инженеров и строителей, Ландсберг взял на себя исполнение этих работ. При этом, выполняя частные подряды на проектные и строительные работы высокопоставленных чиновников из тюремной администрации острова Сахалин, Он пользовался их снисходительным к себе отношением и попустительством. Был дерзок, непочтителен к начальству, не носил определенной уложением о наказаниях тюремной одежды и щеголял в статском платье. Таким образом, собранные нами факты свидетельствуют об удивительнейшей свободе нравов осужденных преступников. И хуже того, свободе от выполнения выделена нами, редакция должностными чинами, призванными стоять на страже интересов общества, своих обязанностей на отдаленных просторах нашей отчизны. Аплодируя в храмах правосудия справедливым приговором, мы не можем быть уверены в том, что поправшие законы преступники будут в должной мере наказаны и в полной же мере ощутят тяжесть своего наказания. М да протянул Ландберг, комкая газету и бросая ее на пол. «Однако». Разумеется, я мог предположить, что своим возвращением с каторжного острова могу возбудить живой интерес газетчиков, но не в такой же степени. И провольную одежду накопали негодяи. Вот интересно, а кто же этот таинственный Т, на которого ссылается газета? Не бывший же смотритель округа господин Таскин, надеюсь? Да, и он, и супруга в те времена проявили к тебе большое участие, согласилась Ольга Владимировна. Да и какая теперь разница, кто этот человек? Для супругов начался период натурального осадного положения. Ольга Владимировна вздрагивала при каждом шорохе в гостиничном коридоре. Дверь номера отпирали только после условного стука дюжего молодца-охранника, означавшего, что никого, кроме горничной или официанта, поблизости нет. Гостиничный партии ежедневно доставлял в номер десятки писем. По большей части это были разгневанные отклики на возвращение Карла скучающих петербургских обывателей. Попадались и визитные карточки самых разных, порой совершенно неожиданных людей, желающих нанести барону Ландсбергу визит. Ольга Владимировна сразу приняла на себя обязанности семейного секретаря и делопроизводителя. Она читала все письма и, не выбрасывая их до поры, раскладывала их по разным папкам. Визитные карточки сортировались по вечерам вместе с супругом. Купец первой гильдии Корнеев, взяв в руки очередную картонку с короной и золотым обрезом, докладывала Дитятева. Есть пометка просит совета по коммерческой линии. В корзину Корнеева Майн-либо. Инженер-изобретатель Прощенко имеет ценное и секретное предложение об усовершенствовании шахтных машин, а также: Господи, еще и по усовершенствованию кандалов повышенной прочности. В корзину полагаю. Далее коллежский асессор Рожицын. На карточке никаких приписок и пометок в корзину. Губернский секретарь Нестерович желает засвидетельствовать свое почтение. В корзину. Отставной капитан Локтев, домовладелец, имеет честь предложить нашему семейству место жительства в одном из его доходных домов. Условия самые выгодные. Обойдетесь, господин Локтев, в корзину. Граф Ивелич... Ого, какая птица! Без приписок свою карточку прислал. Ну, его, полагаю, тоже в корзину. Ивелич, говоришь? — встрепенулся Карл. — Погоди-ка, Олюшка. — А имя свое граф указал? — Марк Александрович велич полковник в почетной отставке. Твой знакомый? Ландсберг взял карточку. — Боже мой, Марк! — Это больше, нежели знакомый, Олюшка. Это друг и брат. Когда-то мы служили с ним в лейб-гвардии сапёрном батальоне. Как говорят, одной шинелью в походах укрывались. — «Зачем, интересно, бравому легионеру понадобился старый каторжник?» Устремив невидящий взгляд в окно, Ландсберг некоторое время молча покусывал губы. Затем, словно очнувшись, решительно протянул карточку графа супруге. «В корзину, Майн-либо. «Но почему, Карл? Ты говоришь, друг и брат. Разве приязнь таких людей достойна корзина? Неужели тебе не хочется встретиться с этим человеком?» Мне безумно хочется повидать Марка. Очень хочется. Но мне, по пойми, неудобно. Каково будет подать ему руку? И такое же неудобство при встрече уверен будет испытывать и граф Ивелич. Он был и остался графом. Ныне Марк полковник в почетной отставке, а я — каторжник. Тем более газеты пишут обо мне всякие гадости. Помолчав, Лансберг решительно заявил «В корзину, Олюшка». Однако супруга, подумав, все же отложила карточку графа в сторонку. Шли дни, и Ландсберг с супругой начали понемногу привыкать к новому затворническому укладу своего бытия. Начал понемногу спадать и газетный ажиотаж вокруг возвращения Ландсберга в Петербург. Тем не менее, газетчики не оставляли надежд проинтервьюировать пикантную персону и периодически предпринимали попытки прорваться мимо бдительной охраны. Растиражированное известие о возвращении некогда знаменитого преступника породило для Ландсберга немалые сложности в его хождениях по министерским кабинетам. К тому же петербургские издания за неимением новой информации о об обороне убийцы стали публиковать откровенные фантазии и придумки о каторжных похождениях Карла. Продолжала муссироваться тема ненадлежащего родения чиновников тюремного ведомства и недозволенных вольностей, отбывающих наказание преступников. Все это так или иначе связывалось с именем Лансберга. Единственной ложкой еле в бочке дегтя для Лансберга стала очередная заметка в том же голосе. Барон-убийца в русско-японской войне. Нашему собственному корреспонденту во Владивостоке удалось найти свидетелей участия бывшего осужденного каторжника Лансберга в военных действиях против японцев во времена столь позорно завершившейся для нашей отчизны русско-японской войны. Этими свидетелями явились несколько офицеров из полков Маньчжурского военного гарнизона, принимавших участие в бесславной обороне острова Сахалин. По сведениям этих офицеров, их имена есть в редакции. Накануне высадки японского десанта на Сахалин господин Ландсберг оказался в числе мобилизованных. Более того, приказом бывшего военного губернатора острова генерала Липунова под начало Ландсберга была отдана одна из добровольческих дружин числом 200 штыков. Превосходящие силы высадившегося противника и ураганный огонь корабельных орудий, зашедших в татарский пролив японских броненосцев, заставили защитников острова оставить позиции в береговых укреплениях и отступить вглубь острова. По свидетельству офицеров, именно дружина Лансберга была назначена в прикрытие его отступления и больше суток сдерживала натиск оголтелых японских самураев, преследующих уходящую на новые позиции воинскую команду под командованием генерала Липунова. «Если бы прочие защитники острова дрались столь же храбро, как Лансберг и его команда, история военной обороны Сахалина могла сложиться бы по-другому», утверждал в беседе с нашим корреспондентом штаб капитан Р. Добавим, что по итогам боев практически вся дружина под командованием Лансберга была истреблена японскими самураями, а он сам, будучи контуженным, попал в плен. Заметим справедливости ради, что всего сутки спустя вся остальная воинская команда Липунова не вступая в открытый бой с противником, также сдалась на милость японских победителей. Если подобные слухи верны, то они говорят в пользу господина Ландсберга. Ландсберг тем временем пытался завершить свой последний по выражению супруги Крукада — окончательное выправление бумаг по своей реабилитации и возврату прав состояния. Ежедневно он отправлялся в присутствие различных министерств и департаментов, составлял прошения, и дожидался неспешного ответа на них чинов различного ранга. К обеду он обычно возвращался в гостиницу, изрядно измученный, выжатый как лимон. Дело его двигалось медленно, с проволочками и каверзными задержками, но все же двигалось. Перспективы завершения своего хождения по многим мукам подвигли Ландсберга вновь взяться за отложенное было после железнодорожного путешествия через Россию наброски к мемуарам. Не желая беспокоить Ольгу Владимировну ночными бдениями за письменным столом, Лансберг потребовал у управляющего гостиницей новый номер из двух комнат. И теперь, каждый вечер затворившись в кабинете, он подолгу укорпел над своими заметками и наметками, иной раз заправляя свое вечное перо чернилами по два раза за вечер. Новые гостиничные апартаменты оказались оснащены модной новинкой того времени – телефонным аппаратом. И теперь Ольга Владимировна, так и не сложившая с себя обязанности семейного секретаря и делопроизводителя, Получала по телефону немедленное уведомление от партии о каждом визитере, желающем увидеться с ее супругом. Число этих визитеров с течением времени тоже становилось все меньше и меньше. И к концу второй недели затворничество сократилось до минимума. Именно поэтому, когда однажды вечером телефонный аппарат в номере Ландсберга залился трелью, Ольга Владимировна, выслушав доклад партии, решилась побеспокоить мужа. Карл, там внизу какой-то посыльный. Моряк, как мне сказали. Он принес письмо от Никаева вице-адмирала Стронского и настаивает на получении твоего немедленного ответа. Стронский? Вице-адмирал? Дослужился, молодец. Олюшка, да знаешь ли ты, что сей Стронский на самом деле и есть мой ангел-хранитель? Ежели бы не он, то по прибытии на Сахалин я действительно попал бы в рудники, и нас с тобой нынче бы тут не было. Протелефонируй портье сейчас же, Майн-либо. Попроси посыльного подняться. «Его высокопревосходительство вице-адмирал Стронский тяжело болен и по дому-то еле-еле ходит с палочкой», — объяснил посыльный. «Так что просит вашу милость пожаловать к нему для очень важного сообщения. Что, прикажете передать?» Слушая старого матроса, Ландсберг успел прочесть короткое письмо от Стронского и обернулся к Ольге Владимировне. «Олюшка, я, пожалуй, съезжу к господину Стронскому прямо сейчас. Неудобно заставлять ждать человека, которому я многим обязан». Да, и предупреди, пожалуйста, нашего стража у дверей, что сопровождающий нынче мне не нужен. Но кто этот вице-адмирал, Карл? На пароходе Нижний Новгород, который перевозил на Сахалин осужденных в каторгу, Стронский исполнял должность старшего помощника капитана. Именно он добился, чтобы на мои способности обратил внимание начальник каторги граф Шаховской, который возвращался на Сахалин тем же пароходом. На острове я достроил для него тоннель, А в благодарность Шаховской спас меня от рудников.